71. Гуру. Если общаться с нами по настроению, то есть значит отдать возможность общения во власть случайности, которая зависит от внешних условий, следствие такого общения будут тоже отрывочны и случайны. Ибо какую меру и умерите, такой и отмерится вам.